Глава 55. 3 октября 1998 года, 12.01. Крыдюль Грандзюк, вооружившись биноклем, следил за приближением почтового фургона. Это не представляло никаких трудностей. Желтый автомобиль на каждом повороте ярким пятном выныривал из однотонной зелени еловых лесов. В гору он поднимался, медленно останавливаясь возле каждого почтового ящика многочисленных шале, выстроенных на южном склоне горы. Крыдюль прикинул — минут через десять он будет здесь. К он ставил в нескольких километрах выше, неподалеку от Сент-Ипполита. Детектив еще немного понаблюдал за маневрами почтового фургона. Десять минут. Хоть бы это оказался нужный почтальон. Это был уже восьмой за утро фургон. Ещё в конце концов удача ему улыбнётся. Впрочем, при чем здесь удача? Он всё рассчитал и, как всегда, действовал методично и наверняка. Наслед Мелани Бельвуар он напал три дня назад. Это было непросто. Она давным-давно порвалась с семьёй, и её имя не фигурировало ни в одном телефонном справочнике, включая электронные. Ни в каких официальных реестрах она тоже не значилась. Грандюк допускал, что она вышла замуж и сменила фамилию, но он проверил записи актов гражданского состояния в 45 коммунах Монбельяра и не нашел ровным счетом ничего. Тогда ему на ум пришла мысль обратиться к помощи почтальонов. «Мелани Бельвуар могла зваться как-то иначе», Но оставалась вероятность того, что ей иногда приходит почта на прежнюю фамилию, письма от какой-нибудь старой подружки, например, или оформленная много лет назад подписка. Если кто и был в курсе этой истории со сменой имени, то только местный почтальон. Сельские почтальоны вообще, а те, что обслуживают горные деревушки в особенности, обычно помнят наизусть каждого адресата. К сожалению, семь первых опрошенных почтальонов впервые слышали имя Мелани бельвуар «Ничего не поделаешь, придется проявить терпение». Уж чему-чему, а терпению Грандзюк за годы расследования научился как никто. Тем более, что теперь у него появился настоящий стимул. Он вплотную приблизился к разгадке. Подумать только, на каком тонком волоске порой висит человеческая жизнь. Каких-нибудь четыре дня назад он был готов пустить себе пулю в лоб. Еще минуты и... Грандзюк поднес глазам бинокль, Грузовичок преодолел с десяток из разделявших их горных поворотов. Крызюль Грандзюк жал в кармане рукоять револьвера. Это был Мотеба модели 6 Уника, полуавтоматический. С тех пор, как разорилась производившая это оружие американская компания, его револьвер превратился в почти коллекционный экземпляр. Приходилось даже закупать патроны в Канаде. Едва ли не на вес золота, по 40 канадских долларов за коробку из шести штук. Но Грандзюк не скупился на траты. Деньги у него были. Вчера утром ему в гостиницу Моники Женевье доставили еще 150 тысяч франков, отправленных Матильдой де Корвиль. И это был только аванс. Чего ему не хватало? Может быть, душевного спокойствия? Он вспомнил про свой дневник. Должно быть, Лили и Марк уже успели его прочитать. Маловероятно, что кто-то из них затем отправился к нему домой и нашел труп. Но даже если это случилось, он ничем не рисковал, поскольку принял меры предосторожности. Для них он будет жертвой, но уж никак не убийцей. Что ж до остального? Достаточно ли осторожен он был, чтобы никто не заподозрил правду, чтобы никто не догадался, что именно произошло с газовым баллоном ноябрьской ночью 1982 года? С годами Грандюк сумел самого себя убедить, что он ни в чем не виноват. Он был всего лишь послушным инструментом в руках Корвили, исполнителем их воли. Лично он совершенно не желал Витралем смерти. Откажись он тогда от предложения Леонса до Корвиля, тот нашел бы другого наемника, который сработал бы гораздо грубее и уж, конечно, не пощадил бы Николь Витраль. И вообще, с тех пор он многократно искупил свою вину. Он искренне привязался к Николе, ее внукам, узнал их лучше и даже полюбил, да, полюбил, особенно Николь. Больше он их никогда не предавал. Занимаясь расследованием, он старался хранить беспристрастность и честно написал обо всем, что узнал в дневнике. Абсолютно честно. За исключением эпизода, имевшего место в Летрипоре. Нет, он не ангел и никогда не выдавал себя за ангела, но он работал добросовестно. Взять хотя бы эти проклятые тесты ДНК, результаты которых едва не свели его с ума и подтолкнули на грань самоубийства. Каких-нибудь четыре дня назад он был на волоске от гибели. Но теперь со всем этим покончено. Прощай, детектив-неудачник. Прощай, одинокий холостяк с нечистой совестью. Он распутал этот дьявольский узел. Осталась сущая ерунда. Найти последнего свидетеля. Мелани Бельвуар. Из-за поворота показался... Желтый фургон фыркнул и затормозил неподалеку от его Ксантии. Из машины выскочил почтальон, молодой парень с дредами и в красной бандане. Спортсмен не иначе, из тех, что рассекают на горном велосипеде по нехожным тропам. Кредюль Грандюк поспешил ему навстречу. «Прошу прощения, я хотел бы задать вам один вопрос. Вы не могли бы сказать мне, где живет Мелани Бельвуар?» Почтальон окинул его недоверчивым взглядом. «Извините, но мы не даем таких справок. Правилами запрещено». Другого ответа Грандюк и не ждал, однако в душе он возликовал. Имя Белани бельвуар явно было знакомо почтальону. Наконец-то теперь следовало вытянуть из него нужные сведения. Почтальон опустил в ящик три письма и развернулся в сторону своего фургона. — Эй, парень, а ну погоди, я из полиции. Крадюль Грандюк протянул почтальону удостоверение частного детектива, украшенное изображением государственного флага Французской республики. «Этот приём срабатывал он отлично, в девяти случаях из десяти». «Ну и что?» — почтальон даже не обернулся. «Я делаю свою работу, обращайтесь к моему начальнику. Бумажные канители — это по его части». «Так-так, кажется, ему попался образцовый служака. С такими главное не грубить и не качать права, а напротив попытаться его разжалобить». Грандюк напустил на себя озабоченный вид. «Видите ли, дело довольно срочное». «Вопрос жизни или смерти. Больше, к сожалению, ничего вам сказать не могу, но сейчас дорога каждая минута». Почтальон уставился на Грандюка пристальным взглядом. «Не имею права, извините, но это конфиденциальные сведения. Кстати, что мешает позвонить в управление? Через минуту будете знать все, что вас интересует?» «Не выйдет. Мелани Бельвар не значится ни в одном справочнике, во всяком случае, под этим именем. Значит, она не желает, чтобы ее беспокоили». Черт, вот ты прямо осел. Что же делать? Молодой человек, это ваш гражданский долг. Вы обязаны оказывать содействие полиции. Парень присвистнул и мотнул дредами. Сори, приятель, не в моих правилах сдавать легавам порядочных людей. Да и времена сейчас неть, я усек, так что давай гуляй отсюда. Он отвернулся. Ладно, в спину ему сказал Драндюк. Сколько? Почтальон вздохнул. Что, сколько? Сколько ты хочешь за адрес? Пять тысяч франков десять. «Ага, вот значит, теперь какие методы у полицейских?» Он рассмеялся. «Ушам своим не верю». «Ну все, игра закончена», — понял Грандюк. «Таким путем он ничего из этого придурка не вытрясет. Почтальон уже забирался назад в свой фургон, когда почувствовал у себя на виске сталь револьверного ствола». «Теперь у полицейских разные методы», — проговорил Грандюк. Парень задрожал. От его былой самоуверенности не осталось и следа, — Руки он послушно сложил на руле. «Эй, не делай глупостей!» «Адрес Мелании Бельвар. Говорю же, не знаю!» Грандюк надавил еще сильнее и переместил палец на спусковой крючок. С виска почтальона на стул револьвера стекали капли пота. «Я ведь тебе все объяснил. Это вопрос жизни или смерти, в данном случае, твоей. Признаюсь тебе честно, ни из какой я ни из полиции. Я маньяк-убийца. Мочу почтальонов. Езжаешь?» Кроме того, я ненавижу жёлтый цвет и всех, кто имеет наглость надо мной насмехаться. Адрес — Мелани Бельвуар. Клянусь вам, я... Хорошо, для начала я прострелю себе колено. Любишь по горам гулять? Придётся забыть. И горный велосипед тебе больше не понадобится, и лыжи можешь на помойку отнести, и альпинистское снаряжение, то даже и девки на тебя больше не посмотрят. Грандзюк опустил ствол револьвера, целясь в ногу почтальону. «Хватит!» — заорал тот. «Прекратите!» У неё фамилия мужа или не мужа, не знаю, просто мужика, с которым она живёт. Люизан, Мелани Люизан. Живёт в соседней долине, из Монбельяра. Надо ехать по шоссе Д-34 за поворотом после дэн мари первое шале. Она не в самой деревне, а на отшибе стоит, с голубыми ставнями, если я ничего не путаю. Откуда ты это знаешь? Она получает почту на имя Мелани Бельвуар, 3-4 письма в год. Ну вот, видишь, как всё просто. Грандюк не скрывал торжества. Всё, он нашёл последнего свидетеля. Он единственный на свете человек, которому это удалось. Даже если кто-нибудь ещё догадается, в чём дело, открыв старый номер «Эсто-Републикен», он ни за что не сможет выйти на след Мелани Бельвуар. Тем более так скоро. А нет, ему не о чем волноваться. Он всех опередил. «Чего? Чего вам от неё надо, от Мелани Бельвуар? Не бери в голову, мальчик». «Побереги нервы, я просто хочу с ней поговорить, вспомнить старые добрые времена».